Сражение у Монте-Гаргана Место, на котором войско Крикса встретилось с войском Гелия, точно не определено. Опиан говорит, что это было около горы Гаргана. Возможно, сражение состоялось в окрестностях римской колонии Луцерия. Этот город в Вапули, ныне Лучера, к северу от Фоджа, находится недалеко от Монте-Гаргана. Это предположение подтверждает, что Крикс, видимо, не торопился идти на Рим, а ушел с Апиевой дороги, чтобы грабить Северопули пули возле шпоры сапога. Там-то его и застигла Первая консульская армия. Как и солдат варинья несколькими месяцами раньше, легионеров Гелия наверняка удивила организованность противника. В Риме молодые новобранцы столько наслышались про то, что рабы не воины, что наверняка пали духом. А ведь они еще с детства слышали про ужасных галов. которые коллекционируют человеческие головы и передают их из поколения в поколение. Среди новобранцев находился и Катон-младший. Ему было 23 года, и он еще не прославился. Он, один из немногих среди сверстников, сохранил хладнокровие перед грозным зрелищем. Его прадед Катон-старший был знаменит строгостью нравов и лютой ненавистью Карфагену, выраженной в знаменитой фразе «Диленда эст картага» – «Карфаген – должен быть разрушен. Его юный потомок из патрицианского рода Порциев, здесь и в других случаях, автор не точно называет патрициями Нобелей, членов старинных родов как патрицианского, так и плебейского происхождения. В частности, Порции и Лицинии, род Краса, были плебеями. С детства был верен той же стоической строгости. Строгость нравов среди аристократической молодежи привычный больше к удовольствиям, чем к философическим упражнениям, считалось анахронизмом. В наборе 72 года брат Катона Цепион был военным трибуном, а сам он простым добровольцем в войске консула Гелия. По Плутарху, рассказавшему об этом эпизоде, Катону не удалось найти применение для своего мужества и усердия в той мере, какой ему хотелось, ибо начальники вели войну плохо, Все же среди изнеженности и страсти кроскоши, которые владели тогда солдатами, он обнаружил такое умение повиноваться, столько выдержки, столько отваги, неизменно соединявшейся с трезвым расчетом, что, казалось, ни в чем не уступал Катону старшему. Гелий отметил его наградами и славными почестями, но Катон не принял ни одной из них, сказав, что не совершил ничего заслуживающего наград, и уже с той поры прослыл чудаком. Это свидетельство, которым Плутарх желает ярче показать нравственные достоинства Катона, вместе с тем указывает на неподготовленность молодых римлян. Должно быть, неопытные новобранцы увидели галов такими, как их описал Тетливий. Высокий рост, длинные рыжие волосы, большие щиты, очень длинные мечи, к тому же их песни и вопли перед боем, их дедовские обычаи колотить по щитам – все это зрелище внушало ужас. Компания 1972 года началась для римлян очень плохо. Один из фрагментов Солюстия дает понять, что легионы Гелия бежали, оставив галам, что особенно позорно, свой лагерь и обоз. Видно, как успешно была их зимняя подготовка и как высока дисциплина. Галы не попали в ловушку, которая часто оказывалась роковой для победоносных войск, жадных до грабежа. Поскольку вскоре уже наступала ночь, люди Крикса не стали грабить лагерь немедленно. На следующий же день, пишет Солюстий, галы, вернувшись, нашли много вещей, брошенных римлянами в поспешном бегстве. В современных изданиях это место, 4.11, отнесено к другим событиям, причем слова «римляне» там нет. Фактически, редактор старого французского издания этот эпизод выдумал. Дальнейшая реконструкция событий основана на его домысле. Так, хорошо руководимые, хорошо вооруженные и подгоняемые энтузиазмом, Рабы еще раз смогли одолеть римские легионы, очевидно, недостаточно подготовленные и под плохим командованием. К несчастью для галов, их благоразумие недолго продержалось против страсти к грабительству и удовольствию, с которой победители всегда потрошат пожитки побежденных. Римляне бежали, но преследовать их сочли излишним. Думая, что опасность миновала, Крикс уступил наконец своим людям, их дисциплина ослабла.